Глава 16 А почему, бабушка, у тебя такой изощрённый ум? Я издалека увидела деда и быстро поправила выбившиеся из-под резинки волосы. От беготни туда-сюда они совсем разлохматились. Постаралась взять себя в руки, чтобы с беззаботным лицом пробежать мимо него. Мне хотелось лечь в постели накрыться с головой, чтобы в одиночестве обдумать встречу с маньяком. Я назначила ему на четыре, так как в пять – репетиция. И мне нисколько не было страшно встречаться с ним один на один. У клуба всегда болтались люди. Площадь перед ним и центральная улица выполняли роль местного Бродвея. «Ты куда бегала?» Дед задержал меня на крыльце. «У тебя что-то случилось?» У меня предательски задрожал подбородок. «Нет, так не пойдет». «Идем-ка со мной». Он взял меня за руку и повел к беседке, любимому месту уединения бабушки. Она вечерами пила там чай, сидя на диванчике и взирая на окружающую ее красоту. Наш полисад, в отличие от бабы Шуринова, благоухал цветами. Уютное место, созданное для меланхоличных раздумий, дед выбрал для серьезного разговора. «Рассказывай». Он заставил меня сесть на диванчик, а сам пристроился на пуфике, на которой Ба обычно складывала ноги. Я знала, что дед не выпустит, пока не вытрясет всю душу, поэтому решила сдаться сразу. Лучше него никакой участковой не справится. Я помнила и про предупредительный разговор деда с Волковым, и про именной пистолет в сейфе. Все началось с похода «гадалки». Она посоветовала написать мочащие меня сомнения на бумаге и найти дупло, где нужно оставить записку на три дня. Не смейся, но я это сделала. Я подняла глаза на деда, но он не смеялся. Помогло? Я кивнула. Мне давно следовало разобраться со своими чувствами к Андрею, но только изложив их на бумаге, я поняла, что моя любовь к нему неправильная. Это скорее зависимость, даже не так, болезнь. С ним я потеряла себя, он на меня давил, а я подчинялась. Написав письмо и спрятав его в дупле, я почувствовала, что меня отпускает, будто порвалось несколько невидимых нитей, что связывали меня и Андрея. Но внезапно я получила ответ. Я нашла его там же, в дупле, от незнакомца, который назвался Дубровским. Помнишь, как в романе пушкина Думаю, это потому, что я подписалась Марией. Дед слушал, не перебивая. Этот человек поддержал меня. Он высказывал правильные вещи, и я еще больше укрепилась в мысли, что не хочу возвращаться к Андрею. Наша переписка развлекала, заставляла гадать, как выглядит Дубровский. Его, я думаю, тоже. И он нашел способ узнать, как выгляжу я. Тут я сделала трагическую паузу. Все произошло, когда я пошла к старухе из Вергиль. Он сам направил меня к ней, сказав, что та – удивительная сказочница. Меня поразило, насколько бедно живет баба Шура, это ее настоящее имя, и захотелось чем-то помочь. Я помыла полы и выполоскала в тазу у колонки белье. А потом увидела скамеечку точь-точь такую же, как появилась недавно под дубом с дуплом. — Что за скамеечка? — Прости, я не упомянула, что дупло расположено высоковато, И кто-то позаботился, чтобы я смогла легко дотянуться до него. Это был Дубровский? Да. Когда я спросила у извергиля скамеечки, она подтвердила, что ее тоже сделал Дубровский. Он представился ей также В том-то и дело. Я тогда подумала, что у нас в деревне живут Дубровские. Хотела тебя спросить. Ты многих знаешь. Наверное, кто-то из приезжих. Дед потер подбородок. «Сегодня я опять была у Извергиль», — продолжила я свой рассказ. И увидела, что Дубровский купил ей небольшой холодильник, переносную газовую плиту и электрический чайник. «Судя по всему, он хороший человек». Я тоже так подумала. Но он оставил ей записку для меня. Я вытащила помятый листок из курточки и протянула деду. Тот достал из кармана вязаного кардигана очки. «Итак, Дубровский узнал, кто ты такая». Сделал он вывод после долгого изучения почерка. — Да, он следил за мной. И мне не по себе от того, что он знает, какие окна в нашем большом доме мои. Я вытащила вторую записку и расправила, показав заодно, что в нее был завернут жёлудь. Но дед едва взглянул на послание. Крякнул от досады и снял очки. Я нашла сообщение на подоконнике своей спальни. А жёлудь — доказательство, что подбросил записку он а не кто-то другой. Деда, я боюсь. Это уже похоже на преследование. И заметь, он уже не обращается ко мне, как к Марии. Он называет мое настоящее имя. Анна. Игры закончились. Дед вздохнул и взял мои руки в свои ладони. Тебя совсем не смутило, что вторую записку он написал не от руки, а напечатал. «Может, ты ошибаешься?» И прислал ее вовсе не Дубровский. «А кто?» Тут все предельно ясно. Он завернул записку в желудь. «А желудь — это дуб. Дуб — это дупло, а дупло — это дубровский. И заметь, у нас возле дома дубы не растут. Откуда тогда желуди?» Их явно принесли из рощи и закидали мою спальню, чтобы привлечь внимание. Я для верности немного преувеличила. «Получается...» Он знал, что я только что вернулась домой. Тут однозначный вывод. Дубровский следит за мной. — Не обязательно идти за желудями в рощу. Можно зайти к нашим свиньям и взять горсть у них. Надя еще не все скормила. Я застыла с открытым ртом. О таком варианте добычи желудей я не подумала. — Подожди минутку. Дед поднялся и подошел к окну, за которым находился бабушкин кабинет. Оттуда доносился стрёк от швейной машинки. Потянувшись, дед побарабанил пальцами в стекло. «Вероника Романовна, извольте пройти в беседку». «Что? Что случилось, Иван Иванович?» Высунулась в окно бабушка. «Серьёзный разговор. Нашу внучку преследует сталкер». Я удивилась, что оба знают новое слово. Бабушка не стала задавать вопросы, а поспешила к нам. Выскочила на ходу, заворачиваясь в шаль. С глазами измерила меня и села рядом. Дед снова занял пуфик. вытащил у меня из рук напечатанную записку и, внимательно глядя на жену, развернул перед ее носом. Бабушка сжала губы. «Твоя работа!» Она молчала. «Ба!» — Зачем? Я уже все поняла. Она нервно дернула щекой. — Чтобы тебя удержать. Она опять вскинула породистый нос. — Чтобы ты не вернулась к своему негодяю. И не надо на меня так смотреть. Я хотела уберечь тебя от ошибки. Здесь у нас спокойно. Не пройдет и месяца, как ты отойдешь душой. Дед вздохнул. «Что тебе обещал Рубинчик за то, что ты задержишь внучку до дня деревни?» «Как ты догадался?» — в глазах бабушки мелькнул испуг. Посмотрел сценарий. «У твоей роли совсем нет слов. Бабушку ты схватила только от отчаяния, но смириться с этим не захотела. И еще я заметил, как только позвонит Рубинчик, ты выходишь из комнаты». — А я заметила, — вставила свои пять копеек я, — что ты перешиваешь костюм королевы. Не находишь, что для роли больной женщины, не встающей с кровати, он слишком экстравагантен? — Ладно, сдаюсь. — записку написала я. — Решила, что ты примешь ее за признание Волкова. — Ведь между вами что-то есть, я вижу. Я закрыла лицо ладонями. Дед решил, что я плачу, и погладил меня по колену. Но я не плакала. Боже, какое же я испытала облегчение! Я от души рассмеялась. Бабушка провернула целую операцию, чтобы я осталась в деревне. — Как тебе пришло в голову кидаться желудями? — вытирая выступившие от смеха слезы, спросила я. — А как, по-твоему, я должна была изобразить, что записку тебе закинули с улицы, чтобы ты поверила? Я все продумала, и заранее занесла ее в твою комнату. А вот для того, чтобы ты обратила на нее внимание, и все выглядело правдоподобно, пришлось кидаться желудями, не камнями же. Я боялась разбить стекло. Правда, у меня получилось плохо, и я попросила соседского мальчишку. Того, что укатил на велосипеде, догадалась я, баки внула. — Что тебе пообещал Рубинчик? Дед решил допытаться правды до конца. «Роль сказочницы...» Бабушка потупила глаза. «Боже, откуда в красной шапочке сказочница?» Изумилась я. «Оттуда же, откуда зайцы, лиса, придумали специально для меня. Я буду занимать время, пока меняются декорации». И пошла красная шапочка следом за медведем. Привел он ее в лесной трактир, где собирались звери, мечтающие услышать пение кукушки. Каждому хотелось знать, как долго ему осталось жить. С выражением продекламировала Ба. Наверняка нашу бабушку насторожило твое восхищение сказочницей из Вергиль. Подмигнув, обратился ко мне дед. Вот захотелось ей сиять на сцене, чтобы удивить нас. Вы, любезная Вероника Романовна, не понимаете, что для меня всегда будете звездой, нет другой более яркой и горячей. Он попал в точку. Я впервые увидела, что у бабушки от смущения выступил румянец. Эх, не давал ей покоя чужая слава, иба придумала, как самой отличиться. Уж больно старательно перешивала она костюм королевы. А меня отпустила Зря я думала о Дубровском плохо. В семье и доморощенных сталкеров хватает. «Надеюсь, внученька, ты останешься с нами до дня деревни», — Баня спрашивала. Она приказывала. «Мне бы не хотелось, чтобы роль сказочницы из-за тебя вычеркнули из сценария». «Зато у тебя появится возможность претендовать на роль красной шапочки». Успокоила я ее. Я же говорила, что мы похожи не только внешне, но и характерами. И только войдя в дом, я вспомнила, что закинула в дубло записку с угрозами Дубровскому. «Что теперь делать?»